В салоне появилось новое действующее лицо, вынырунувшее из правого коридора Франца Иосифа. Полная противоположность худенькому и невзрачному гельгофу Поименованный Коленькой, молодой человек тоже был не слишком высок ростом. Зато этот недостаток отлично компенсировался великолепной спортивной фигурой и широкими плечами, ярко-голубыми глазами и лучезарной искренней улыбкой, которая, по-моему, ввела в замешательство даже Амели по-прежнему корчившую из себя железную леди. Светло-русые коротко остриженные волосы, стильная небритость, наметки соломенных усов и бороды. Физиономия широкая и на редкость доброжелательная. Редко встретишь людей с настолько открытым лицом. Океан обаяния. Небось, тут еще сердцеед. «Крылов, Николай», — отрывисто сказал новый знакомец, Сильно пожимая мне руку. «Русский язык, понимаешь?» «Конечно», — я улыбнулся в ответ. «Кажется, я теперь работаю с вами». «Кажется», — шутливо передразнил Гильгоф. «Получил четверть миллиона канадских долларов, ему доселе кажется. Николай, как насчет нескольких глотков вина?» «Вениамин Борисович, сколько можно повторять?» «Я вообще не пью», — нахмурился Крылов. Достаньте сок из холодильника. Да, апельсиновый. Спасибо. Познакомились. Мсье Крылов, поддернув идеально отглаженные белые брюки колониального фасона, уселся рядом с Амели и начал молча потреблять насквозь безалкогольный сок. Альфа изменится. По одной ей известным соображением незаметно переместилась к ногам Крылова, обнюхала дорогие кроссовки и вновь задремала. Гильго поддерживая светскую беседу, безостановочно болтал, проявляя, если не безупречные познания в живом мире Гермеса, то по меньшей мере отличное владение материалами, изложенными в академическом труде Жерара Ланкло. Слушать было приятно. При всей своей внешней безалаберности доктор производил впечатление человека увлеченного и благоразумного. «Ну что ж!» Амели, взглянув на крошечные механические часики на левом запястье, поднялась. «Беньямин, я сожалею, но у меня еще множество дел. Полагаю, свою миссию я выполнила. вы теперь принадлежит вам со всеми потрохами». Последовал обдающий Морозом взгляд в мою сторону. Я сделал вид, будто ничего не заметил. «Ужасно жаль!» Гельгофа словно пружинкой в кресло подбросила. «Впрочем, я в ближайшие часы тоже буду занят. Николай, сейчас от тебя...» Все одно никакой пользы. Прогуляйся с Луи по городу. вы вы ведь окажете любезность? Покажите нашему общему другу КВБ. Коленька впервые пролетел на планету за пределами Солнечной системы. Для жителей Метрополии это настоящее приключение. Вполне, согласился я. Буду рад. Только не зови все Крылова к себе домой, язвительно сказала Амели по-французски. И не забудь зайти в банк, отдать карточку. Мы покинули прохладное чрево Франца Иосифа через прежний шлюз. Жара навалилась огромной пуховой подушкой. «Вечером найдешь меня в колледже», — сержантским тоном приказала Амелия. «Мы с Жераром поможем вам с господином Гильгофом подобрать самое дешевое и качественное снаряжение. Я сегодня же загляну в офис агентства обеспечения дальних колоний. Они получили пополнение на склады после апрельского рейса земли. Пока-пока. Прелестная мадам Ланкло взмахнула оточенной ладошкой и направилась к центру Квебека. Я немного смущаясь взглянул на Николая. Надо отвезти собаку домой. Тут недалеко. Полчаса быстрым шагом. А потом пойдем гулять. Согласен? Конечно, уверенно пенул русский и снова лучезарно улыбнулся. Это настоящая улыбка. Не казенная. Невежливо обязательное, будто у клерка в муниципальном управлении или у вежливого полисмена. Похоже, человек радуется всему, что видит. Не самое распространенное качество. И вообще, сегодня ведь 26 мая по земному стандарту, правильно? Ну, согласился я. Мой день рождения. Считай юбилей. Четвертак. Понимаешь? 25 лет. Я здесь ничего не знаю. Чужой мир. Устроишь мне праздник? Настоящий. Деньги у меня есть. Много. И у меня много, хохотнул я, хлопнув Николая по плечу. Двинулись. Заодно расскажешь, кто ты, откуда и что делаешь в нашем медвежьем углу. И потом, почему вы, русские, прилетели на немецком корабле? Таких кораблей, как Франц и Осип, всего четыре. Но у дельгофа есть серьезные знакомства в управлении флота. Он вообще не человек, а сплошная романтическая загадка. Это было первое. Великогерманский Кайзеррейх и Российская империя подписали в прошлом марте договор о стратегическом союзе с возможным слиянием в единое государство в перспективе. Это второе. Вы что, еще не знаете? Транспорт из земли приходили слишком давно. «Новости у нас на вес золота», — оторопело выдавил я. «Давай на ты, согласен». «А как же? предпочитая Коля или Русланыч по отчеству. Николай Русланович, понимаешь?» «Что ты заладил? Понимаешь, понимаешь? Я на русском говорю получше тебя. Будешь задирать нос перед невежественным аборигеном? Врежу». «А давай попробуем», — с невозможной непосредственностью спросил Крылов и мигом сбросил рубашку. Через голову, не расстегивая пуговиц Классический английский бокс? Тайский? Французский? Французский, мигом согласился Ян. Только не на дороге. Полиция тут бывает раз в год, но рисковать все равно не будем. Отойдем на полянку. Мы забрались в лесок. Альфа, понимая, что ничего страшного не случится, с присущей крупным собакам невозмутимости залегла в тень. Исполнять роль компетентного судьи. «В места и в голову не бьем. Друг друга не калечим», — известил меня о правилах игры Николай. «Просто заради поразмяться и для собственного удовольствия. Как, идет?» «Идет», — полностью согласился я. считая до десяти. Восемь, девять, 10 Алле!» Бум. Я не увидел его движения. «Вообще!» Альфа осталась сидеть в тенечке. Тварь я такая. Очнулся я от того, что мне на лицо велась струйка минеральной воды из бутылки. Рядом валялся открытый рюкзачок месье Крылова. Надо мной на корточках сидел Русланыч в своих невозможно белых брюках и опять улыбался. «Живой? Извини, я не думал». «Вот и не думай!» — прохрипел я, пытаясь сесть. Грудь болела безмерно на черебро сломал хотя нет просто сильный ушиб слушай кто ты на самом деле а наверное просто отъявленный садист и серийный убийца да ничего подобного сдернул брови крыло сам виноват нельзя недооценивать противника и отвлекаться а ты по счету 10 отвлекся на собаку посмотреть как она среагирует и получил свое А на самом деле я обычный ботаник, вроде Вени Гельгофа. Даже кандидат наук, будешь смеяться. Зимой кандидатский диссер защищал. Веришь? Верю, протянул я. Тогда вставай. Собачку до дома доведем, он протянул мне руку. Красивая псина? Очень. Согласен. Не думал, что во французском боксе меня уделают одним движением. С детства занимаюсь. Обещаю коктейль золотой арфи. условие Никакого алкоголя. Пошли. И мы пошли. Альфа топала позади. И меня жук. Ее насмешливый взгляд в спину. Центральная базовая станция космического корпуса и флота Российской империи Кронштадт-2 БСФ-012 Командный пункт и техническая база внеземного флота Российской империи, созданная на основе астероида 2153DH. Класс «Искусственная планета». Общее измещение 69 миллиардов тонн. Освоенное пространство не более 93 миллионов тонн. 116 двигателей маневра, 8 маршевых двигателей. Штатный экипаж 14 900 человек. 4 верфи, предназначенные для производства средних и тяжелых кораблей двойного назначения. Склады, топливные танки, ангары технического обслуживания дальних судов. Научный блок, правительственные системы управления. Стратегический и тактический командный центр Министерства обороны Российской империи. Официальная резиденция Его Величества Императора Всероссийского в ближнем космосе. Солнечная система. Постоянная дислокация, орбита Земли. Ходовые испытания 2276 года доказали, что Кронштадт-2 способен преодолевать в лабиринте расстояние до 12 световых лет. Система обороны классифицируется по уровню а 20 0 не штурмуемая. Вооружение. Две орбитальные лучевые установки. Радиус поражения 19 на 19 километров термоядерные и плазменные заряды на различных носителях, тактические пушки, ракетное вооружение и прочее. На астероиде «Кронштадт-2» базируются четыре полка истребительно-бомбардировочных кораблей класса «Космос-Планета-Космос», способных нести ядерное оружие. На 2280 год российская орбитальная станция «Кронштадт-2» БСФ-012 Считается наиболее мощной и боеспособной солнечной системой и колонии. Общеобразовательный справочник «Человеческая цивилизация» издание «Аллен Атр Анвин», Лондон, Великобритания, 2280 год.